Книга третья. Глава двадцатая. Хамут и Хубайши. «Никому не говори, зачем приехал». Таков был совет деда Хамута. «Скажи, что пишешь доклад в колледже». «Ну, я не учусь в колледже», — возразил мохтар «Но они-то не знают», — ответил Хамут. «Приехав в Йемен, — объяснил дед, — напрашиваешься на вмешательство. Родня захочет вступить в дело». Или полезет с советами, или друзья родни захотят вступить в дело, либо полезут с советами. Невесть, кто будет примазываться, мешаться под ногами или, что всего хуже, попытается все сделать сам, только быстрее и дешевле. мохтар забронировал билет на самолет до Саны, и всем, кроме деда, сказал, что пишет курсовую об истории кофе в Йемене. Для всех его йеменских знакомых не было на свете ничего скучнее студентов с их курсовыми. Мохтора все оставят в покое. Вдобавок считается, что студенты вечно намели, тут тоже проблем не возникнет. Известно, что американские йеменцы приезжают из США с чемоданами денег и разбрасываются этими деньгами направо и налево. Мохтору лучше не высовываться, изображать молодого и безработного, стать невидимкой. У него был очень конкретный план. На первом этапе он собирался преобразить йеменский кофе. И к этому плану причастны были Дед, Мухафаза Иб и вильлем Бот. Сначала мохтар поедет в Иб к Хамуду, три часа автомобилем на юг от столицы. Хамуд сведет Мохтера с местными аграриями. Где-то через неделю мохтар вернется в Сану, поработает с Вильямом и Камилом на мастер-классе Института качества кофе, а потом начнется кофейный караван. Караван — это главное идеальный способ ознакомиться с йеменским кофейным производством считал мохтар с ним поедут вильлем и камилу крупнейшие в мире специалисты по качеству кофе мохтар будет наблюдать учиться наведет мосты между ними и йеменцами у него с фермерами общий язык общая история в караване мохтар познакомится со всеми кто в йемене выращивает кофе а сопровождающие придадут ему весу укрепят его позиции, и с этих позиций стартует его карьера в йеменском кофейном бизнесе. Между тем, государственный департамент США рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Йемен. Но Вильям ехал с подачи американских властей, что может пойти не так. Про хуситов, повстанцев с севера Йемена, Мохтар знал. До арабской весны они уже шесть лет воевали с правительством Али Абдаллы Салиха. В 2011 Хуситы выступали против правительства, но когда Салиха низложила арабская весна и президентом стал Абдрабу Мансур Хади, они продолжали критиковать власть и считались союзниками Ирана. Тем временем Салих замышлял вернуться к власти. Плюс еще Аль-Каида на Аравийском полуострове, окрепшая в период безвластия после арабской весны самое опасное отделение Аль-Каиды во всем мире. Все эти обстоятельства виделись Мохтару пузырями в бесконечном политическом кипении Йемена и пока что не имели отношения к его ближайшим планам. Мохтару надо выб. Дальний родственник, недавно женившийся на столичной жительнице, приехал в аэропорт на одной из машин Хамуда с новоиспеченной женой на пассажирском сиденье, и Мохтар с молодоженами три часа ехал в дом к деду с бабкой, к Хамуду и за Зафаран тогда была в отлучке, уехала в Калифорнию, и Мохтору предстояло жить вдвоем с Хамудом, йеменским Джоном Уэйном. Молодожены высадили Мохтора, и Хамуд приветствовал его в узорчатых воротах участка. Дед явно постарел. и Еще чуточку сгорбился, сильнее опирался на трость, украшенную ручной резьбой. Он такие любил, у него была коллекция. Хамут с Мохтером погуляли под синим небом среди гуав и фиговых деревьев. «Никому не сказал, чем занят?» — спросил Хамут. «Никому». «Молодец». Они приблизились к кофейным деревьям, притулившимся вдоль ограды. «Помнишь их?» — спросил Хамут. Мохтер погладил глинцевитые листья. Он помнил. Подростком он видел эти деревья каждый день, но не знал, что это кофе. Пулялся ягодами. Иногда сгрызал мякоть, а теперь, после полутора лет обучения, впервые трогал кофейное дерево и понимал, что это кофейное дерево. Листья были на удивление плотные и блестящие. Волнистые кромки, ребристая поверхность, крепкие листья цвета густой ирландской зелени, и под каждой мутовкой укрывались ягоды. Разнообразием своим они поражали. В каждой грозди из пятнадцати ягод пятнадцать стадий вызревания. Одни ягоды ярко-зеленые, другие зеленовато-желтые, третьи рыжеют, несколько ягод цвета фуксии и, наконец, три-четыре ярко-красные. Мохтар сорвал ярко-красную ягоду, и плодоножка под пальцами напряглась. Дерево не желало делиться своими плодами. Вот теперь трудоемкость сбора, о которой Мохтар читал, о которой говорили Вильям, и Джоди, и Стивен, и Камило, и тадесса стало самоочевидно. Подойти к дереву, найти ягоды, осмотреть 15 штук, сорвать только те 3 или 4, которые дозрели сегодня, и при этом каждая ягода чуточку сопротивляется. На все это нужно время. Словно выбираешь фрукты на рынке, осматриваешь каждое яблоко или дыню, ищешь помятости, оцениваешь цвет, сборщик так поступает с каждой ягодой на каждом дереве это огромная работа чтобы выполнять ее хорошо требуется зоркий глаз и немалая физическая выносливость хомут прислонил трость к низкой каменной стене и мохтар присел рядом с дедом если правда хочешь этим заняться сказал хомут тебе надо познакомиться с хубайшей Хифдих Аллах Аль-Хубайши был крупнейшим местным торговцем кофе. Доминировал на этом рынке вот уже полвека. У Хубайши, рассказывал Хамут, капитал в миллиарды реалов, миллионы долларов. Но его это не испортило. Кофейный бизнес считается зверским, но Хубайши — человек очень честный и порядочный. «То есть вы знакомы?» — спросил мохтар «Никогда в жизни не встречались», — ответил Хамут. На богача хубайши не походил. Хамут отправил Мохтера к хубайши в одиночестве. Адрес дал, советами особо не снабдил. В маленькой лавке в центре Иба Мохтер увидел человека в поношенной одежде. Ровесник Хамуду, наверное, однако на вид гораздо старше. Мохтер представился. Думал, на Хубайше произведет впечатление родство с Хамудом. Думал, они мигом договорятся о партнерстве. Неуважение. Ни внимания Мохтеру не досталось. Хубайша был резок и смотрел опасливо. «Ты студент?» — спросил он. «Да, господин», — ответил Мохтер. Хубайша, кажется, не поверил. Встреча закруглилась стремительно, и приунывший Мохтер зашагал назад в дом Хамуда. Самая влиятельная фигура регионального кофейного бизнеса не желает с ним сотрудничать. И какие напрашиваются выводы, если самый успешный бизнесмен Йемена смахивает на уличного попрошайку. Все это, впрочем, роли пока не играло. У Мохтера имелись и более насущные проблемы. Через несколько дней прилетит в Вильям, нужно подготовиться. Институт качества кофе совместно с Агентством США по международному развитию собирал конференцию. Она должна была упрочить связи между йеменскими кофейными фермерами, брокерами и международными торговцами. Мохтору, Вильяму и Камилу предстояло участвовать в пленарном заседании. Через Вильяма Мохтор познакомится с игроками йеменского рынка и международной дистрибуции, а затем будет кофейный караван. Вильям понимал, в какие регионы хочет попасть, но было ясно, что без Мохтора получить доступ в районы проживания некоторых племен не удастся. Мохтор живо воображал будущее странствие Как они втроем путешествуют по горам и долам, встречаются с фермерами, осматривают плантации, собирают, обжаривают, дегустируют, закладывают фундамент для его, Мохтора, будущего в бизнесе. Но сначала нужно обосноваться в столице, а у деда Хамуда там не было жилья. Мать посоветовала своего дядю махамеда Мохаммед родился в Иббе, годами работал в Саудовской Аравии электриком, а недавно ушел на покой и поселился в сане Они с женой Кензой были люди небогатые, жили в доме, принадлежавшем братьям Кензы, Тахи и Ясеру, на деньги, которые присылал домой их сын Акрам, вахтер современного еврейского музея в Сан-Франциско. На эти денежные переводы Мохаммед и Кенза оплачивали счета и содержали трех дочерей и трех сыновей, которые еще не доросли до отъезда из дома. Жили они в центре Саны, и мать Мохтора договорилась так, чтобы у них пожил и Мохтор – хотя место в доме было мало, и спать ему предстояло на полу. Что он и делал. Приехал в начале мая и тут же все устроил. По ночам он будет раскатывать одеяло, спать в углу гостиной, утром скатывать одеяло, прятать одежду под кресло и особо не отсвечивать. В обмен на это он станет вкладываться в хозяйство как-нибудь так, чтобы двоюродный дед с бабкой не теряли лицо. Денег он им не давал, вместо этого покупал продукты, что-нибудь по хозяйству, делал уборку и помогал девочкам с уроками. За едой Мохтар с Мохаммедом обсуждали политику. В Йемене политику обсуждали все. Недостатка в новых событиях не было, а с политическим насилием Мохаммед сталкивался лично. Ребенком в Иббе в 70-е и 80-е Мохаммед видел жестокие бои между йеменскими властями и теми, кто хотел установить в регионе социалистическое государство. Социалисты, пользуясь значительной военной и финансовой поддержкой Советского Союза, пытались вычистить местный трайбализм и подошли к делу стратегически. Они уничтожали местных вождей. Одной из мишеней стал шейх Мохаммед Нашир Аль-Ханшали, племенной вождь Аль-Даха в Мухафазе Иб, и, удивительное дело, брат Хамуда. В 1986 году Аль-Ханшали был убит за рулем своего автомобиля ракетным снарядом из базуки. Мохаммед видел это своими глазами. Он вытаскивал из машины обгорелое тело альханшали В мае 2014, когда приехал Мохтер, марксисты давно канули в небытие, но племенные междоусобицы разгорелись с новой силой. Исторически Йемен либо жил под завоевателями или колонизаторами от Османской империи до британцев, либо дрался сам с собой. Лишь в 1990 году он стал первой на Аравийском полуострове многопартийной парламентской демократией. В 1993 прошли выборы, а в 1999 президентом только что объединенной страны избрали фельдмаршала Али Абдаллу Салиха. Популярность его вскоре пошла на убыль, а затем Йеменом овладели грезы арабской весны, мечты о более демократическом и равноправном Ближнем Востоке. Под давлением изнутри и со стороны международного сообщества Салих, в конце концов, сложил себя полномочия. Его сменил абдрабу Мансур Хади. Но к тому времени годичное безвластие арабской весны вновь внушило бодрость духа всевозможным повстанческим движениям. Хуситы, названные по имени своего предводителя Хусейна Аль-Хуси, недовольные руководством в Сане, которое считали на севере традиционно интересуется их регионом недостаточно, На своей территории устраивали налеты и захват земель. На юге, со столицей Вадене, уже заговорили о том, что пора отделяться. Тем временем в стране росло грозное влияние Аль-Каиды. Здесь она называлась Аль-Каида на Аравийском полуострове, она же Акап. Аль-Каида действовала на территории Йемена 22 года, с 1992, когда совершила подрыв аденского отеля, где обычно останавливались морпехи. Погибли двое. В 2000 году они атаковали американский эсминец Коул у побережья Адена. Это стоило жизни 17 людям. В 2007 в Мухафазе-Мариб начиненная взрывчаткой машина-смертника врезалась в автоколонну. Погибли восемь испанских туристов и два емнских водителя. А спустя год перед посольством США таким же образом были убиты еще 12 гражданских. То была предтеча атак в бенгази В 2009 году в Джидде погиб смертник из Йемена. Он пытался уничтожить саудовского руководителя антитеррористических операций. Несостоявшийся убийца подорвал бомбу, спрятанную в задний проход. Сам погиб, саудовского министра только ранил. В 2011-м Акап взяла под контроль город Зинджибар на юге Йемена. В 2012-м она устроила теракту президентского дворца в Сане, в результате чего погибло более сотни йеменских солдат. Многие годы Соединенные Штаты при содействии Йемена расстреливали Акап беспилотниками, и для йеменцев это стало просто фактом повседневности. В апреле 2014-го было проведено минимум четыре беспилотные атаки. Погибших насчитывалось от 37 до 55, более точных данных нет, в том числе от 4 до 10 гражданских оценки разницы в зависимости от того, чей доклад читаешь. 19 апреля, за несколько недель до приезда Мохтора, беспилотники ЦРУ взорвали грузовик, в котором ехали предположительно боевики. Десятеро из них были уничтожены, но вдобавок погибли трое рабочих, оказавшихся поблизости. И однако весной 2014 года возникли основания для осторожного оптимизма. Президент хади только что провел конференцию «Национальный диалог», и после 10 месяцев дискуссий делегаты уговорились об основных положениях новой Конституции. Вскоре президентский совет одобрил план перехода Йемена к федеративному устройству с шестью регионами в составе. Утихомирит ли это восставших на севере хуситов – большой вопрос. Сейчас Мохтеру надлежало думать про Вильяма, который вот-вот прилетит из Калифорнии. Оценка рисков – дело заковыристое и крайне субъективное. Считалось, что для западных иностранцев столица не слишком безопасна. Однако большинство посольств в Сане продолжали работу, а по всему Йемену оставались тысячи туристов и зарубежных сотрудников. В столицу и из столицы летали коммерческие рейсы. Видимо, на относительную стабильность страны пока еще не вовсе махнули рукой. При этом Госдепартамент зловеще предостерегал от визитов в Йемен. Как и почему конференцию АМР США не отменили и не перенесли, было неясно. Плюс появившееся недавно видео, выпущенное лидером АКАП Нассером Альвухайши, который предупреждал, что АКАП выследит и прикончит всех зарубежных крестоносцев из Америки, Англии, Франции. В Сане на протяжении последней недели перед конференцией были попытки похищения немецких и российских граждан. 5 мая За день до прилета Вильяма один сотрудник французской службы безопасности, охранявший делегацию Европейского Союза, был убит, а другой ранен, когда в дипломатическом квартале столицы по их машине открыли огонь. В тот же день двое вооруженных людей на мотоцикле застрелили охранника перед Лингвистическим институтом Министерства обороны. В общей сложности за март и апрель было убито 53 человека очутился в опасном городе не впервые. Колумбийцу Камило, мутная обстановка и неуверенная в себе власть тоже были не в новинку. И все же никакой опыт не подготовил их к тому, с чем они столкнулись в сане. Перед отъездом из Штатов Вильям получил письмо от Guarda World, компании, которая отвечала за безопасность на конференции. Сплошь заглавными буквами отправитель требовал, чтобы получатель открыл письмо, распечатал приложение, подписал и прислал обратно. К письму прилагалось руководство по безопасности в Йемене на 26 страницах, где содержались очень подробные и довольно устрашающие инструкции на многие случаи жизни. Теракт, враждебно настроенная толпа, почтовая бомба и похищение, которое называлось нападение с целью вымогательства или краткосрочное удержание. В одном документе под названием «Подготовка к изоляции» на двух страницах запрашивались личные характеристики Вильяма, образцы его почерка и сведения о родственниках, чтобы в случае похищения правоохранительные органы смогли его опознать. В руководстве говорилось, «На вопросы безопасности не стоит реагировать слишком остро, необходимо лишь на шаг опережать противника. Потратив немного времени и усилий на личную безопасность, можно действенно отвадить террориста, который обратится к менее защищенным и более доступным мишеням. В Сане Вильяма встретил ирландский сотрудник службы безопасности. Он пообещал заботиться, о Вильяме пока тот в стране. Ирландец проводил Вильяма к двум большим бронированным джипам, припаркованным перед аэропортом, и больше Вильям его не видел. В одном джипе сидели водитель и охранник с автоматом. Другой джип двигался следом, а в нем находились еще трое охранников, все вооруженные. Тот, что ехал с Вильямом, выдал ему конверт с мобильником и инструкцией «включить телефон и позвонить по такому-то номеру Халиду». Вильям попытался включить мобильник, но тот не работал. Джип мчался по городу, не тормозя на контроль на пропускных пунктах. В гостинице у ворот и у центрального входа стояла вооруженная охрана. Вильям рассудил, что теперь ему ничего не грозит, поднялся в номер, распаковал багаж и за неимением лучшего занятия принялся варить кофе. Он привез с собой Кемикс и два больших френч-пресса. В ту ночь мохтар вышел из дома двоюродного деда, сел в такси и велел шоферу ехать в гостиницу. мохтару было проще. Ни охраны, ни мобильников в конвертах, ни ирландцев из службы безопасности. Когда Мохтер и Вильям встретились в вестибюле, и Вильям поведал, как добирался до гостиницы, между ними что-то неуловимо переменилось. Вильям — учитель Мохтера, но сейчас Вильям в Йемене. Мохтер нужен Вильяму не меньше, чем наоборот. Они решили отправиться на пробную вылазку. Недалеко, просто поужинать, прикинуть, каковы риски для немногочисленных иностранцев, которые ходят по городу. Мохтер вызвал бежевый внедорожник своих родных, Лексус с дедовым шофером Самиром за рулем. Самир приехал в гостиницу под вечер, и Вильям, Камилу и мохтар сели в машину. Спустя несколько кварталов их остановили на КПП. Затемненные окна внедорожника скрыли Вильяма и Камилу на заднем сиденье. Разговор вели Самир и мохтар их пропустили. На втором КПП это тоже сработало, а вот на третьем вышло иначе. Там, похоже, дежурили солдаты из нерегулярных частей. Другая форма — куфи — И солдаты тотчас принялись светить фонариками в окна, за которыми обнаружили Вильяма и Камилу. «Кто эти люди?» — спросили солдаты. «Что они тут делают?» После чего велели открыть все окна, все двери. «Мы просто едем поужинать», — сказал Мохтер. Но разговором он больше не рулил. Мохтер занервничал, и Вильям расслышал перемену в его голосе. Мохтер говорил нерешительно, неуверенно. «Солдаты!» Все они жевали кат и были на взводе, пролистали паспорта Вильяма и Камилу и обыскали машину. Вильям раздумывал о похищениях, вот сейчас их увезут и продадут. мохтор думал о том же, не что похитит его, а что двоих его друзей и наставников, за которых в этой стране он отвечает целиком и полностью, вот-вот превратят в валюту, а то и что похуже некоторое время назад в милвли они ходили ужинать мохтар вильямс кэтрин и их сын винсент кэтрин говорила что эта поездка ее пугает и мохтар по глазам видел что кэтрин нервничает не на шутку он тогда потянулся через стол взял ее за руки и сказал вильлем теперь принадлежит к племени аль ханшали и мы будем защищать его ценой своей жизни вроде бы успокоившись кэтрин поблагодарила мохтар и сказала и, главное, проследи, чтобы он не привез домой вторую жену». Сейчас Мохтар обратился к солдатам. «Прошу вас, я просто хочу дать этим людям попробовать настоящую еменскую кухню». Но едва кто-нибудь косился на Вильяма и Камилу, Мохтар учудилось, будто солдаты прикидывают, сколько денег можно слупить за этих иностранцев. «Мы правда едем ужинать». Повторил Мохтер и даже назвал ресторан. Отметил, что кухня там куда лучше без гостиничной. «Давайте с нами, ребята. Встретимся там, я угощаю». В конце концов солдаты смилостивились, пропустили Мохтера и его спутников, и позже в ресторане, судорожно жуя, Мохтер отчасти ожидал, что хотя бы один солдат и в самом деле придет. Не пришел ни один. В Йемене похищения иностранцев случались регулярно и в лучшие, и в худшие времена. Почти всегда людей похищали ради денег или для обмена пленными, или чтобы правительство прислушалось к нуждам и требованиям племени. Скажем, похищали приезжих из Европы или Азии и держали, надеясь привлечь внимание к недостаткам системы электроснабжения в регионе. Почти во всех случаях с похищенными обходились хорошо и отпускали их потом живыми и здоровыми. Годом раньше, в одном из самых безопасных районов Саны, похитили голландскую пару. Продержали полгода, отпустили целыми и невредимыми. Голландцы потом хвалили похитителей за любезность и подчеркивали, что по-прежнему любят Йемен. Таков был абсурдный, но общепринятый местный кодекс путешественника. Всегда есть шанс, что тебя похитят во имя решения очередной проблемы региональной инфраструктуры. Но с приходом Аль-Каиды, Положение отчетливо переменилось. В 2009 году нашли изуродованные тела двух немецких медсестер и учительницы из Южной Кореи. Этот и другие инциденты подчеркивали разницу между подходами йеменцев и аль-Каиды. Об этом и раздумывал мохтар Нельзя подвергать Виллема риску, и нельзя, чтобы Виллем рисковал. Из ресторана они вернулись в потрясение, но от кофейного каравана все еще не отказались. На следующий вечер Вильяма, Мохтера и Камилу пригласила на ужин американская руководительница одной неправительственной организации, которая финансировалась АМР США и курировала йеменское сельское хозяйство. Жила эта руководительница вблизи от гостиницы, где проводили конференцию, но настояла на том, чтобы они передвигались кортежем из трех автомобилей с вооруженной охраной. Джипы выехали из гостиничных ворот и мимо очередной пары охранников въехали в ворота ее жилища. В общей сложности одолели один квартал. Перед ужином хозяйка подала Вильяму и Камилу виски, а Мухтару чай, и они поговорили о будущем йеменской кофейной индустрии и вообще о Йемене. Оптимизма хозяйка не питала. «Я была в Афганистане», — сказала она. «Так вот в Йемене гораздо хуже. И не только в хуситах дело». Хуситов Америка знает, и, невзирая на лозунги «Смерть Америки», ведут они себя пока что плюс-минус цивилизованно. Ну, для повстанческой армии, которая постепенно берет город в кольцо. Любого американца и вообще любого гражданина Запада всерьез пугают не они, а Аль-Каида. Руководительница НПО велела гостям больше из гостиницы не выходить. О том, чтобы выехать из города, не могло быть и речи. Все равно разрешения на выезд им не дадут а она помочь не сможет конец кофейному каравану вильлемма и камила зазвала в йемен агентство по международному развитию а соединенные штаты больше не могут отвечать за их безопасность им нужно уезжать на завтра оба вылетели из саны в эфиопию мохтар лежал на полу в доме двоюродных бабки и деда и смотрел в стену вильлем улетел и мохтар тоже скоро купит билет домой Все кончилось, не успев начаться. Он вернется в Калифорнию. Все равно надо заново сдать экзамен на кью-грейдера. Может, в колледж поступить. И всегда есть юридический. Но для этого нужны деньги. мохтар вспомнил «Инфинити». Можно ночевать на полу у родителей на острове Сокровищ, снова пойти консьержем, копить года 3-4. Бакалавриат он закончит когда? К 30-ти? Со всех сторон на него навалилась ночь. В четырем утра, когда Муэдзин прочел Азан, мохтар так и не сомкнул глаз.